Макс провела ладонью по косам, уложенным вокруг головы. Она обдумывала, как лучше начать. тем временем вслед за Тураном с энтузиазмом занялся снедью. Сидящий перед вами человек с некоторой даже торжественностью в голосе начал знаток. Один из тех, кто создал Херсонград. Назарий Ковшня, сподвижник Августа Сида, в дальнейшем член Совета Города. Назарий откашлялся. При августе он занимал высокое положение, но после смерти прежнего херсонского управителя... «Странной смерти!» — вставил Назарий. После этого городом стали править дети Августа, Мира и Альп. Совет упразднили, а вернее сказать, разогнали, и те, кто не успел скрыться, поплатились жизнью. Остальным пришлось прятаться. Альб кровавый, установил новые порядки и привел наемников, чтобы поддерживать свою власть. «При августе все хранили верность правителю без принуждения», — снова буркнул старик. «Это теперь понадобились черные солдаты». «Назарий — один из тех, кто исчез, и с тех пор о нем в Херсонграде ничего не было слышно. Я точно ничего не слыхала до нынешнего вечера. Назарий, этого достаточно?» «Не слишком коротко?» «Спасибо, Макс. Вполне достаточно. Меня вполне устраивает, что ты о многом умолчала. Это облегчит объяснение. Ну, а теперь...» «А о чем это? Умолчал-то?» пробубнил белорус с набитым ртом. Мехокорповцы вдруг настороженно подняли головы. Тут и Туран услышал шаги в коридоре. Тяжелые, мужские. Рита ходила не так. «Это я!» – объявил из-за двери Ставро. Он вошел и сел к столу. «Я как раз собирался перейти к делу!» – кивнул Назарий. «Итак, Херсонград в осаде. Инкерманцы побеждают, и всем нам будет непросто выжить. Поэтому спасение Херсонграда должно интересовать всех. Кого больше, кого меньше, но все мы сейчас вместе, внутри городских стен». — Есть термоплан, — заметил Ставро. Ночью нам удалось попасть в город без особых проблем. Михакорповцы переглянулись. Младший хотел что-то сказать, но Север качнул головой, и он промолчал. — Я прошу, — с нажимом повторил Назарий. — Разумеется, всякая помощь будет оплачена щедро. У меня есть сбережения, но сейчас дело не в золоте а в том, чтобы вы проявили жалость к беззащитным людям, у которых новые управители отобрали оружие и лишили возможности защититься самим. Если бы речь шла только о деньгах, я бы попытался вступить в переговоры с гетьманами, с Лангином предложить отступные, но им не нужно богатство. Они твердо задумали уничтожить город, не примут выкупа». Любые штурмы пока не дали результата, но город обстреливают зажигательными снарядами. Пожары рано или поздно уничтожат Херсонград. Потом гетьманы пройдут по пепелищу и добьют уцелевших. У меня есть верные люди, есть средства, но настоящих бойцов не осталось. Сами видели. С теми, которых я взял с собой, а ведь это были лучше, агентами Мехокорпа разделались в два счета. «А почему ты решил обратиться ко мне?» – спросила Макс. «Я подумал, если у тебя имеется на продажу какое-то новое оружие, какой-то секрет, способный спасти Херсонград». Женщина покачала головой. «Что ж, в таком случае, чтобы хотя бы нанять твоих охранников. У меня есть план, требовались только умелые бойцы, чтобы его осуществить». «Если здесь люди Мехокорпа, это даже лучше!» «Ловко завернул, папаша!» — кивнул Белорус. «Только ошибочка. Мы не состоим в охране, верно, Туран? Мы, Макс, просто помогаем, по-дружески. Да и оружие по херсонским подвалам у людей припрятано, я уверен. Что я, не знаю, здешний люд, что ли?» «Оружие, наверное, отыщется, но людей запугали и разделили», — возразил Ставро. «Местная больше не община, тут каждый за себя. Такие не выигрывают войну. Они обречены», — Назарий верно сказал. «Победа могла бы возвратить им единство и уверенность в себе», — подхватил старик. «После победы город воспрянет». «А что управители их, омеговские войска?» «Управители. Им плевать на Херсонград. Сейчас собирают караван». «Бронированные самоходы, особо доверенные охранники, лучшие из наемников, К казну также готовятся погрузить. Не знаю, в чем дело, но, похоже, Мира и Альп решили сбежать». «Ага», — согласился Белорус, — «ежели денежки уедут, это значит и омеговцы не захотят драться. Наемники давно бы ушли, спаслись бегством, либо сговорились бы с гетьманами, потому что не смогут отстоять город». Но они не делают этого, потому что бизнес замка держится на его репутации. Солдаты Омеги не бегут, солдаты Омеги не меняют хозяев, пока им исправно платят. У меня остались верные люди в башне управителя. Я знаю все, о чем там говорят. К городу подошел большой отряд Омеги, они могут вмешаться, снять осаду. Но это значит, многократно возрастет плата. Большой отряд Омеги – совсем иные деньги, не те, что нынешнему гарнизону. Я уверен, Сиды не отдадут омеговцам отцовское золото. Они сбегут с казной. Омеговский начальник дал понять, что в этом случае согласен спасти город, если ему отдадут власть над Херсонградом. Как возмещение невыплаченного жалования. Если нет, они, вероятно, выведут свой гарнизон как только Сиды сбегут. У них договор с управителями, а не с городом. Инкерманцы даже не станут им препятствовать, а как только наемники покинут Херсонград, он будет сожжен. Либо нам остается принять власть замка Омега». «Все правильно», – кивнула Макс. «Но для города это не будет спасением. Если он сменит хозяина, будет только хуже. Лично я здесь не останусь. «Омеговцы едва не прикончили меня несколько дней назад. Я не желаю жить в их владении». «Вот поэтому, — заключил Назарий Ковшня, — у нас есть единственный выход — снять осаду своими силами, выгнать омеговский гарнизон, восстановить власть Совета». «И ты во главе города», — подхватил Беларусь. «Ай, славное дело придумал». Все-таки Максу молчало о чем-то важном. Затопчи меня, кабан. Что-то еще у тебя есть за плечами, дедушка. Может, все-таки расскажешь? Мы с Августом Сидом создали этот город, торжественно произнес Назарий. И я хочу возвратить ему жизнь. Пусть люди снова поверят в Херсонград. Он замолчал, когда Ставро хлопнул ладонью по столу, приняв решение. Я согласен. «Если у тебя есть план, я с тобой, Назарий». «Эй, борода, ты чего?» — взвился белорус. «Вот тебе-то как раз меньше всех нужно в это мешаться. Ты же сел на термоплан и, фьють, улетел к облакам, а? Ты чего?» Туран тоже удивился. «Как же так? Ведь Тим прав. Ставро меньше всех заинтересован. У него есть крафт. Они с Ритой могут спастись. Так чего он лезет?» Мехокорповские шпионы помалкивали, но слова Ставридаса удивили и их. Это было заметно. «Рите нравится ее дом», — отрезал Ставро. «Мне тоже. Она хочет жить здесь, а я хочу сюда прилетать. Иметь место, куда могу вернуться, где кто-то меня ждет. В общем, я готов. Тур, ты видел, как управлять крафтом? Если что, вывези Риту». «Нет» возразил Туран, покосившись на белоруса. «Мы тоже пойдем с тобой. Оба, правильно?» Рыжий бродяга застыл, приоткрыв рот, потом мотнул головой, махнул рукой, хлопнул, как недавно Ставрида, с ладонью по столу и отвернулся, сердито хмурясь. Видно было, что ему не очень-то хочется вмешиваться во все эти дела, но, с другой стороны, теперь, когда и Ставро, и Туран решили в них вмешаться, остаться в стороне он не мог. И все же совсем промолчать, Тим тоже не мог. Развернулся на стулик мехокорповцам и спросил: Эй, а что насчет вас? Север пожал плечами. Нас это не интересует. Как это не интересует? Вы узнали, чего хотели. Теперь вам выбираться нужно отсюда, верно? Снимем осаду и дорога открыта. Разве это не ваша цель? Лагерь Гетманов не окружает город. Мы можем уйти степью. А, ну идите, там как раз инкерманские засады стоят. Мы над ними этой ночью пролетали. Верно, борода. А я на вас больше всего рассчитывал, вздохнул Назарий. Да и Михакорпус здесь прямой интерес. Новое правительство Херсона не забудет тех, кто оказал поддержку. С другой стороны, если вам выгодно, чтобы Омега обзавелась здесь постоянной базой, а иного выхода у нас не будет, «Либо Омега, либо смерть в огне!» Старик не закончил фразу, искоси бросив взгляд на агентов арзамасского клана. Уловили намек или нет? Мехокорповцы переглянулись. Усиление позиции Омеги на юге им было невыгодно, а скорее даже смертельно опасно для их клана. Назарий заговорил снова. «Я говорил с офицером Омеги, который распоряжается здесь». Они готовы призвать подкрепление, снять осаду и отогнать гетьманов. Но я хочу видеть Херсон свободным. Полагаю, в Арзамасе одобрят, если вы поможете мне не допустить сюда наемников». Север потер подбородок. «К тому же, в случае вашей помощи, новое правительство может заключить с Мехокорпом взаимовыгодные договора на удобных для Арзамаса условиях». «Ладно». «Какой у тебя план?» – спросил Север. Назарий пригладил бородку, откашлялся. «Под городом есть система подземелий. Разветвленная, много уровней. Тянется далеко во все стороны. Под лагерь гетьманов тоже ходы найдутся. В лагере сейчас все перепились, лыка не вяжут. Я уж инкерманских шакалов хорошо знаю. Нам нужна диверсия. Оружие, взрывчатка, снаряжение». «У меня все, что нужно сыщется. Уничтожить катапульты, взорвать десяток сендеров. Ну а если удастся прикончить Лангина? нам придется уходить. Я прегражу им, что сам найду омеговцев. Отряд-то стоит недалеко, инкерманцам это известно. Словом, провести ночью хорошую диверсию. Ну а после этого...» Ковшня помахал ладонью, показывая, как много у него идей. — Диверсия — решения в духе мехакорпа согласился Север. — Назарий, после того, как Херсонград станет снова свободен, как прежде, ты первым делом высылаешь переговорщика в Арзамас. Их визит к нам будет твоим первым делом, так? Они со стариком внимательно посмотрели друг на друга, и ковшня кивнул. — Вот это дела! — возмутился Белорус. — Арзамас уже соглашение заключает, а нам что? Я, будем говорить, первым голову суну в эту петлю. А мне что? Ничего. «Ну, — но если тебе будет недостаточно двадцати монет, — развел руками Назарий. — Если мне будет недостаточно денег, меня утешит чувство, что я помог славным добрым херсонцам, — кивнул белорус. — Туран, ты согласен? — Ставро останется дома, — твердо заявил Туран, — вспоминая Риту и то, как она повисла на шее бородача. Он... он слишком крупный для ночных диверсий. — Здоровый, как медведь! — кивнул Белорус. — И, будем говорить, такой же косолапый. — Я подниму крафт и буду рядом, — возразил Ставридес. — Сейчас поможете мне накрыть емкость пленкой, которую мы привезли из... привезли с собой. У входа из подвала Туран постарался оказаться рядом с Макс и тихо спросил «А что ты упустила, когда рассказывала о Назарии?». Женщина бросила быстрый взгляд вслед старику, который поднимался по ступеням впереди, что-то тихо обсуждая с севером. У по отношения с замком Омега издавна были натянутыми, и усиление Омеговцев на юге грозило Арзамасу немалыми проблемами. Сейчас Назарий с Севером шли едва ли не в обнимку. Назарий улыбался, Север кивал. Знаток помедлило у лестницы, и когда они остались в подвале вдвоем с Тураном, заговорила. Назарий был у Августа вроде начальника стражи, обеспечивал безопасность. Если случалось, что кто-то бывал недоволен управителем, он исчезал. И никаких следов, никаких свидетелей. Часто в доме пропавшего человека подвал оказывался разрыт, будто там что-то закопали. «Что-то закопали?» Например, прорыли подземный ход в подвал, а потом его быстро забросали землей. Уничтожили. Она громко добавила «Спасибо, Туран! Нога все-таки побаливает, особенно когда по лестнице приходится идти». Макс взяла его под руку, и они стали подниматься. Женщина хромала. А Туран старательно поддерживал ее.